Глава девятнадцатая Я прижимаю к себе Мишку, посматривая то на притихшую Алинку, то на Распутина, который за час дороги не сказал ни слова, только стиснул зубы, когда я попросила не гнать под двести километров. Он бросил на меня лишь взгляд, но скорость снизил до ста. Теперь я не знаю, что от него ждать. Ну ладно, я никогда не знала. Он говорит, что хочет помочь с сыном и требует за это полный доступ к моему телу, и обзывает дурой, потому что не пришла к нему раньше. Но разве я могла даже подумать, что он будет за меня впрыгаться или даже за моё тело решить вопрос с полицией? Это тебе не на крутой тачке разъезжать. Тут нужны реальные связи, причём не только его отца. Но и личное Платона. И что, нас просто так отпустили? Всё-таки не выдержала Алина. Она ещё та болтушка, но рядом с ней всегда бьёт положительной энергетикой. Может быть, поэтому, когда она попалась мне на улице, сбежавшая от своих опекунов, я не смогла не приютить её. А ты бы хотела в камере посидеть пару суток? с лица Платон теснее сжимая рули и еле-еле сдерживая себя, чтобы не втопить сильнее. Нет, конечно. Просто непонятно, почему тогда ты не помог Авроре раньше? Зачем вообще потребовалась Алина? Предупреждаю, но поздно. Скорость уже набрана, и остановиться резко это убить себя. А может быть, потому что Аврора, как идиотка, молчала, что ей требуется помощь. Ах, вот как. А когда мне было говорить? Когда ты меня шантажировал или когда обзывал сукой, потому что считал, что я чуть ли не порнозвезда? Ты не очень старалась меня переубедить. И ещё больше перед тобой унижаться, ты бы в жизни мне не поверил. Как вообще можно было подумать, что я сама сдала своего ребёнка в детский дом? Тебя растили звери? Меня растили нормальные родители. А у тебя проблемы с русским, если даже не попыталась дать понять, что тебе нужна помощь ради, блядь, сына. Ну точно. И сейчас, чтобы растить сына, я должна тебя отсасывать по команде? Они жить спокойно под Новосибирском. У тебя, блядь, защита докторская. Какой нахуй Новосибирск? Уж ради одного мента можно и прогнуться. Платон, прерывает наш спор Андрей. Притормози-ка здесь. Мы дальше такси уже возьмём. Платон тормозит слишком резко, от чего Мишка пугается и открывает глаза с громким рёвом. Да, блядь! Андрей выходит из машины, открывает дверь Алине, а та быстро целует меня в щёку и торопится выйти за ним. Я прижимаю к себе сына, легонько укачивая. Один мне нет. Платон тут же срывается с места и спокойно вписывается в поток на МКАДе. Одним не обойдёшься. Ты и так всю душу из меня вытрясла. Я не собиралась этого делать. Я просто хотела вернуть сына, но сказать мне об этом забыло. Он замолкает, а мне сказать нечего. Наверное, потому что я прокручивала в голове вариант развития событий, скажи я правду о себе. Только вот беда, как я вообще могла сказать ему что-то? Он настолько чудной, что даже переспав с ним, я чувствую лишь страх словно нахожусь возле открытой клетки с тигром, совершенно не зная, разморит ли его на солнце и он просто уснёт там, где лежит, или он, чуя запах мяса, рванёт догонять. Следующий час Мишка то ноет, то хнычет. Мы тормозим, чтобы он сделал свои дела, потом тормозим всё-таки купить, попить малышу, и Платон не смотрит на мишку, но стоически ходит рядом, оплакивая все причуды двухлетнего сорванца. После магазина, увидев, что Платон, в принципе, успокоился, решаюсь спросить: Платон, куда мы едем? Пока ко мне, потом найду тебе квартиру. Это не обязательно, я ведь могу и сама. Да, чуть срок тебе не впаяли. Сама она Фыркает он и тормозит возле высоток на берегу Москвы-реки. Забирает из машины покупки, а я открываю двери и смотрю во двор. Странно так. Огромный дом на несколько тысяч квартир и маленький островок для детской площадки, где дети пытаются не убиться друг об друга.